Восьмое. «Ты, друг мой, отвернись к стене, да по сторонам глазами не води, ни то век не заснешь. У тебя бессонницы быть не должно, ты еще мал. Поживешь с мое, тогда, пожалуй, не спи. Я ничего тебе не стану рассказывать, все пересказала. А в окошко не гляди, и того хуже не заснешь. В городе хуже, не спится, в деревне лучше». Летом в окно клён лапой влезет, и заснёшь, зимою тоже деревья, а здесь фонарь фонарь стоит и моргает. Спи. Спят все кругом, и Лёвушка, и Николенька. Тебе одному сна нет. Едем, едем, и вдруг Рыдван на наземь, соскочила скоба. Дед говорит мне, пойдём пешком. Я отвечаю, не привыкла. Я вовсе не с тем ехала, чтобы пешком впервые в дом являться. "Кой как заткнули скобу, где-то очень оробел перед самыми воротами и огорчился. Если он на вас шикнет, прошу вас, душа моя, пасть перед ним на колени, как и я, тогда простит". Он очень боялся отца, женился на мне не спросясь. Я сказала: "Я не таких правил, чтобы на меня мой друг шикали. Я не могу пасть на колени". А он говорит, что в Африке все так делают и не считается за бесчестие. То в Африке, а то здесь, под Псковом. Дед даже заплакал от огорчения. Слезы так и льются. Тогда еще мужчины не плакали, как теперь. Мне стало страшно, и мы сошли с Рыдвана. У Иришки переоделись. Он в мундира, я надела материны жемчуга. Все потом прожила. Послали к старику, спросить примет ли. Ждем матрешку час, другой, нет ее. К вечеру мы и вовсе оробели. Сидим в избе, в чулане, совестно показаться. Дали нам хлеба с водой, как на обвахте. Матрешка приходит в слезах, ее отодрали. Вот эту ночь, друг мой, я и не спала, как ты. На завтра я объявляю, что еду назад к родителям, и что до крайности изумлена. Дед умоляет и вдруг ведет меня к дому. Не помню, как вошли. На пороге дед, в мундире, при шпаге, пал на колени, Но я все стою, только глаза опустила. Подняла глаза и вижу. Старик сидит в креслах, в расстегнутом мундире, в руках трость. Лицо черное и не черное, а желтое. Ноздри раздул, смотрит на деда и молчит. Потом на меня. И все молчит. И вдруг поднял трость. Мне стало страшно. Я вскричала и повалилась. Очнулась? Вся в воде. Старик надо мною и прямо в лицо прыскает водой. Я посмотрела и опять вскричала. А он засмеялся, но только с принуждением. «Неужто, сударыня, я так страшен тебе показался? Я и никогда еще женщин так не пугивал». Он был любезен, но только на деда еще долго не глядел. И в глазах все было искорка. А что потом было? Ничего потом не было. Потом нечего и рассказывать. «Дед? Умер твой дед. Нет его» спи да глазами то по сторонам не води уж я не слажу с тобой пусть ирина сказку скажет или песню эту твою споёт мочи нет как надоел